Глава 77. Полковник Эйкер жил на предприятии в небольшой комнате, располагавшейся над его рабочим кабинетом. Это было удобно, и он ничего не пропускал. Ни конфликтов охранников ночной смены, ни жалоб разработчиков на произвол охраны, не пускавшись чертежами в соседний корпус. Полковник всегда был на месте. В этот раз его разбудил звонок дежурного по бюро Гаппа. Тому позвонили из полиции, а в полицию из ирригационной службы и сообщили, что озеро номер 12 уходит в реку Сакуга по отводному руслу. Полковник не понимал смысла сказанного, пока дежурный не растолковал ему, что озеро номер 12 прикрывает спорткомплекс Стыла, тыла, поскольку заполняет всю сеть старых горных выработок. Теоретически, сэр. «Диверсанты теперь могут взорвать перегородки и ворваться на секрет на объект из подвалов». «А куда же ушла вода из озера?» напоследок спросил Эйкер. «Кто-то открыл шлюз, сэр. Полиция уже ищет злоумышленников». «Поднимите дискораму, пусть пройдет над озером. Мы должны получить больше информации». «Слушаюсь, сэр». После разговора с дежурным полковник вызвал начальника охраны и потребовал, чтобы тот отправил к озеру группу быстрого реагирования. «Пусть заберутся во все открывшиеся пещеры и тщательным образом их обследуют. Понимаете меня, лейтенант?» «Так точно, сэр. И дайте мне еще двоих, хотя нет, лучше четверых охранников, чтобы они спустились со мной в подвал, на тот случай, если кто-то сумел туда проникнуть». «Сию минуту, сэр!» – ответил лейтенант, однако Эйкер успел заметить на его лице легкую усмешку. «Должно быть, он считает меня паникером. Мальчишка, гелисовская морда!» Выругался про себя полковник и бросил быстрый взгляд на письменный стол. В нижнем ящике под стопкой карт находился пульт управления двумя сотнями фугасов, заложенных в основании предприятия. Один поворот ключа, и все вокруг исчезнет, превратившись в окисленную пыль. Но это в крайнем случае. Только в самом крайнем случае. Следом за лейтенантом Эйкер вышел в коридор и, ожидая четверых сопровождающих, невольно ощупал лежавший в кармане брюк тот самый ключ. «Один поворот, и все». Начальник охраны выбрал четверых из отдыхающей смены, и они пошли с полковником, не слишком довольные тем, что им приходится работать во время положенного отдыха. Ночью на предприятии трудились лишь подразделения обслуживания и разработчики, для которых был дорог каждый час. Неделю назад один из заместителей главного конструктора, разоткровенничавшись сэйкером, сообщил, что определенные успехи достигнуты, И имеются даже действующие модели. Но работают они некорректно, не могут стабильно держать чистоту. «Дайте нам еще месяц, а лучше три месяца, сэр, и мы доведем это чудо до готовности», просил инженер, как будто Эйкер мог мгновением руки остановить конкурдские армады. «Работайте», — сказал он тогда. «А мы со своей стороны будем делать все возможное». Длинные коридоры и притихшие до утра аквариумы с прозрачными стенками. Отдел за отделом, блок за блоком. Днем здесь сидели программисты, ристеры-фрикционщики и конструкторы нижнего плана. Что это значит, Эйкер не знал. Однако он понимал, что лишних работников здесь нет. Так что каждый специалист ел свой хлеб не зря. Успеют или не успеют, об этом он научился уже не думать. У него была своя работа, и ее он старался делать хорошо. А что касалось других, ну что ж, у них были свои мотивы, своя совесть, свое понятие верности императору. А вот и спуск в подвал. Знакомые бетонные ступени и четыре пролета вниз. Как будто здесь ничего не изменилось». Все та же сырость, затхлый запах и потеки гидро под пробкой, которую забивали при нем несколько дней назад. Все увиденное успокоило Эйкера. Озеро могли спустить из хулиганских побуждений, или оно ушло в какую-нибудь расщелину. Такое тоже могло случиться. Но в любом случае, возле открывшихся пещер, теперь требовалось выставить посты. «Ну что, сэр, обратно?» «Что?» переспросил полковник. Прибывая во власти своих мыслей, он не заметил, что уже давно стоит перед бетонной стеной. «Да-да, конечно, идем назад. Здесь все в порядке. Все в полном порядке. Возвращаемся».